Глава вторая. Сцены перед Сент-Антуанскими воротами. Рубер Брике внимательно посмотрел на человека, обратившегося к нему с предыдущими словами. Это был человек лет сорока и казался начальником трёх или четырёх всадников, кругом его стоявших. Эти внимательные взгляды, казалось, породили к всаднику совершенное доверие в Рубере Брике, который, в свою очередь, тоже ему поклонился и отвечал. Ах, милостивый государь, к несчастью, вы правы. 10 раз правы, 20 раз правы, но осмелись вас спросить, продолжал он. К чему же такие меры со стороны правительства? Доверный страха, чтобы не украли сальседа. Каб де бью, сказал чей-то голос. Жалкая предосторожность. Рубер Брике обернулся в ту сторону, откуда послышался голос гасконского наречия, и заметил молодого человека 20 или 25 лет, который облокотился рукою на спину лошади, принадлежавшей начальнику всадников. Молодой человек был с непокрытой головою. Вероятно, шапку свою потерял он в схватке. Брике был наблюдателем, но вообще его замечания были быстры, и теперь он отвернулся от гасконца, который, вероятно, показался ему человеком не слишком-то заслуживающим внимания. Но так как говорят, что сальсет принадлежит к партии Гиза, то ведь похищение довольно выгодно. Как говорят это? — спросил любопытный госконец, старащая глаза. Да, без сомнения говорят, отвечал всадник, пожав плечами, но ведь очень часто говорят и глупости. Итак, заметил Бриккеп проницательно глядя на спрашивающего. Вы думаете, что сальсет не из партии Гиза? «Не только думаю, но даже уверен, что вы справедливо говорите». Потом, заметив, что Роберт Брике, приближаясь к нему, сделал движение, которое показывало, «А на чем вы, милостивый государь, основываете свою уверенность», продолжал. «Без сомнения, если бы Сальцет принадлежал к партии Гиза, то последний ни за что бы его не выдал или, по крайней мере, не допустил бы, чтобы Сальцета везли из Брюсселя в Париж со связанными руками и ногами». и, наконец, вероятно, даже попробовал бы его освободить. «Освободить?» — возразил Брике. «Но это была бы великая глупость, потому что при любом исходе этого предприятия Гизы выдали бы этим самих себя в соучастии в покушении за одно с Сальседом на жизнь герцога Анжуйского». «Гизов», — сухо возразил всадник, «вероятно, не удержали бы подобные мысли, я в этом уверен». «И так как Гис не защищает и не хлопочет о Сальседе, «стало быть, сальсет не принадлежит к его партии». «Извините меня за мою настойчивость», — продолжал Брике. «Но, кажется, сам сальсет сознался в противном». «Где это?» «Перед судьями». «Хм, перед судьями. Нет, не перед судьями, а под пытками, что не все равно». «Да разве это не одно и то же?» Спросил Роберберрике голосом, которому он хотел придать возможное безразличие. Нет, ни одно и то же, вы ошибаетесь. Правда говорят, что он что-то говорил, но не говорят, что именно. Ещё раз прошу извинения милостивый государь, возразил Роберберрике. Я осмелись повторить, что говорят именно о том, что он сказал. А что же он сказал? спросил с нетерпением всадник. — Говорите, вы, кажется, всё знаете. «Где же мне все знать, милостивый государь? Если бы я все знал, то, вероятно, не желал бы узнать от вас кое-чего», — возразил Брике. «Ну хорошо», — сказал всадник с нетерпением. «Вы уверяете, что здесь повторяли слова Сальседа. Позвольте мне их узнать». «Я не могу ручаться, что эти слова действительно принадлежали Сальседу», — отвечал Робер Брике, который, казалось, находил удовольствие бесить всадника. — Но, по крайней мере, скажите те, которые ему приписывают. Говорят, будто бы он признался, что был в заговоре вместе с Гизом. — Против французского короля, без сомнения. Э, старая песня. Не против его величества короля Франции, но против его светлости герцога Анжуйского. — Да, если бы он это сказал... — Так что же? — спросил Рубер-Брике. — Что? То, что он был бы подлец. — сказал всадник, сморщив свое угрюмое лицо. — Да, — сказал тихоробый Рабрике, — а если он сделал то, в чем признался, так был бы молодец. — Ах, милостивый государь, как начнут вывертывать ноги до да полить огнем, так принудят сознаться и невинных людей. — Да, к несчастью, вы говорите правду, сударь, — согласился всадник, смягчившись и вздохнув. «Эх!» — прервал Гасконец, который поминутно обращал голову то к одному, то к другому из разговаривающих и слышал весь их разговор. «Эх, все эти пытки, костры, котлы! Вздор! Если Сальцет говорил, так он просто подлец!» негромко ли распевает ваша милость, господин Гасконец?» — спросил всадник. «Я? Да, вы!» «Так что же, я пою на свой любимый мотив, кап дебю!» тем хуже для тех, кому не нравится моя песня. Всадник явно сердился. «Будьте хладнокровнее», — сказал чей-то голос повелительно. Робер Брике искал взорами подавшего неведомий голос, но тщетно. Всадник, казалось, сделал над собой усилие однако не мог совершенно владеть собой. «А хорошо вы знаете тех, о ком говорите, милостивый государь», — спросил он Гасконца. «Знаю ли я Сальседа?» «Да, вовсе нет». А герцога Гиза — тоже. А герцога Алансонского — еще менее. Знаете ли, по крайней мере, что Сальсет — храбрый человек? Тем лучше для него, он мужественнее умрет. И что Гиз, если захочет что-либо сделать, то сделает сам. кап дебью мне что до этого? И что герцог Анжуйский, некогда Алансонский, допустил убить всех, кто только был к нему близок, «Ламоля», «Коконна», «Бюсси» и других. «Я смеюсь над этим». «Как? Вы смеетесь?» «Мэнвиль, Мэнвиль!» — тихо прошептал тот же голос. «Без сомнения, я смеюсь». «Какое мне дело до всего этого? Правда, есть делишка в Париже, да и то вот сиди здесь из-за этого сальседа, кап дебью. Этот сальсед просто негодяй, как и все те, которые постарались, чтобы застава была до сих пор закрыта, так а вы же!» «Ого-го, вот так настоящий гасконец», — пробормотал Робер Брике. «И мы, авось, увидим что-нибудь любопытное». Но любопытного ничего не произошло. Хотя последние слова Гасконца и взволновали кровь всадника, однако он удержался и, опустив голову, замолк. «Вы в самом деле правы», — сказал он, несколько помолчав, «чтобы черт побрал всех, которые мешают нам въехать в Париж». «Ого», — сказал про себя Робер Брике, который не упустил из виду ни перемен в лице незнакомца, ни двух таинственных замечаний, которые к нему относились. «Здесь, кажется, я увижу штучку полюбопытнее». Во время его размышлений раздался звук трубы, и почти тотчас появились швейцарцы, которые своими длинными алебардами разделили толпу на две части, так что середина сделалась свободной. Офицер, о котором мы сказали выше, выехал на эту середину и осмотрел свое немногочисленное войско. После этого воинского осмотра, который походил весьма на рыцарский вызов, он приказал трубить. Тотчас приказание его было исполнено, в толпе водворилось совершенное молчание, почти непостижимое после такого шума и беспорядка. После этого вышел глашатый в своей разноцветной тунике с гербом Парижа на груди и с бумагой в руках. Он громким и внятным голосом прочел «Извещаем наших добрых парижан, что заставы будут заперты до часу пополудни и что никто не будет иметь право войти в город прежде этого срока». «Приказание это утверждено королем и скреплено начальником парижской полиции». Глашатый остановился, чтобы перевести дыхание. Толпа воспользовалась этой минутой, чтобы изъявить свое удивление и неудовольствие. Начался было шум, но офицер тотчас прекратил его, сделав повелительный знак рукой. Глашатый продолжал. Из этого постановления исключаются те, которые представят несомненные доказательства необходимости быть в Париже. Далее еще те, которых вызывают какие-либо судебные предписания. Дано в Парижском градском отеле по именному повелению Его Величества 26 октября 1585 года. «Трубачи, трубите!» Едва кончилось это чтение, как толпа, бывшая за швейцарцами и солдатами, начала двигаться подобно змее, которая то раскручивает, то снова сжимает свои кольца. «Что это значит?» — спрашивали друг у друга удивленные граждане. «Или еще новый заговор?» «Нет, просто не хотят нас пускать в Париж», — говорил тихим голосом своим товарищам всадник, который так великодушно сносил дерзкие выходки Гасконца. «Этот глашатый, швейцарцы, запоры, трубы — все это ради нас!» «Эй вы! Прочь! Прочь!» — кричал командующий офицер. «Тысячи чертей! Разве вы не видите, что мешаете тем, кто имеет свободный пропуск через заставу?» «Капдебью! Я знаю еще одного молодца, который тоже проедет, хотя бы со всего света собрались люди и стали между ним и заставой». Говорил, смеясь, тот же самый Гасконец, который своими возражениями обратил внимание Робера Брике. И в самом деле он стоял в эту минуту на пустом месте, которое благодаря швейцарцам образовалось между толпами народа. Все глаза тотчас обратились на человека, по-видимому, столь счастливого, и ждали с нетерпением конца этой сцены. Но Гасконец мало обращал внимания на все взгляды. Он стоял твердо, напрягши мускулы, которые резко обозначились под его зеленой курткой. Его длинные костистые руки выходили по крайней мере на три пальца из-под коротких рукавов. Взор его был светел, волосы рыжеваты и кудрявы. Что, кажется, происходило от засевшей в его голову пыли. В одной руке он держал кожаную перчатку, в другой — пруд из орехового дерева. Он посмотрел с минуту вокруг себя, потом, полагая, что офицер был самое главное лицо в этой страже, прямо подошел к нему. Последний посмотрел на него внимательно. Гасконец, нисколько не смущаясь, смотрел тоже на офицера. «Вы, кажется, потеряли вашу шляпу», — сказал Гасконцу офицер. «Да, милостивый государь». «Каким образом? В толпе?» «Нет, я получил письмо от моей любовницы и читал его на берегу речки за четверть лье отсюда, как вдруг порыв ветра уносит и письмо, и мою шляпу. Я побежал за письмом, нагнал его, а бедная шляпа упала в реку». «Может быть, кто найдёт её и разбогатеет, потому что пряжка на ней была бриллиантовая. Тем лучше». «Так, и теперь вы с непокрытой головой». «В Париже можно купить шляпу, кап дебью. Я куплю ещё лучше, и бриллиант ставлю ещё больше прежнего». Офицер неприметно пожал плечами, что, впрочем, не ускользнул от внимания Гасконца. «Разумеется», — отвечал офицер. «А имеете вы пропуск?» «Конечно, и даже два!» «Достаточно и одного, лишь бы он был по форме!» «Ба! Да, кажется, я не ошибаюсь!» Продолжал госконец вытаращив свои глаза. «Именно, кап-де-бью! Не правда ли я имею удовольствие говорить с господином Луаньяком?» «Может быть, сударь!» Отвечал сухо офицер, видимо, недовольный этим знакомством. «С господином Луаньяком, моим соотечественником!» — Я не говорю «нет». — Моим двоюродным братом? — Хорошо, хорошо, ваш пропуск. — Извольте. Гасконец вынул из-под перчатки половину листа с искусством обрезанного. — Следуйте за мной, — сказал Луаньяк, несмотря на пропуск. — Вы и ваши товарищи, если они у вас есть. И он стал около заставы. Гасконец с непокрытой головой последовал за ним. Еще пятеро последовало за гасконцем. Первый из них был в великолепных латах удивительной работы. Но так как они были устаревшего фасона, то возбуждали более смех, чем удивление. К тому же ни одна из остальных частей его наряда не соответствовала великолепию лат. Второй, за ним следовавший, шел со старым слугой, худым и тощим, весьма похожим на Санчо, следовавшим за своим рыцарем Дон Кихотом. Третий нес на руках месячного ребенка. За ним шла его жена, держась за кожаный пояс, а двое малюток, цепляясь за платье матери, шли по сторонам. Четвертый прихрамывал и опирался на длинную шпагу. Наконец, весь этот кортеж замыкал молодой человек прекрасной наружности, сидевший на вороной лошади хорошей породы. Он казался королем в этом кортеже. Принужденный ехать тихо, чтобы не задавить своих товарищей, а может быть и недовольный, что не может с ними идти рядом, этот молодой человек остановился на минуту и тотчас почувствовал, что кто-то дотронулся до ножен его шпаги. Это был молодой человек с черными волосами, с блестящими глазами, небольшого роста, довольно грациозный, в перчатках. «Что вам угодно, милости вы, государь?» — спросил всадник. «Одной милости? Говорите живее, вы видите, меня ждут. «Мне нужно непременно быть в городе, слышите? Непременно. Позвольте мне быть вашим пожом ради Бога». Пожом, Я вас умоляю, позвольте же мне следовать за вами». «Покорно благодарю, но мне, право, не нужно ничьих услуг». «Даже моих?» — спросил молодой человек с такой замечательной улыбкой, что тот невольно смутился. «Я хотел сказать», — отвечал он, — «что я не могу принять ваших услуг». «О, я знаю, что вы не небогатый, господин Эрнатон де Карменш», — сказал молодой человек. Всадник содрогнулся. Молодой человек, не обращая внимания на это, продолжал... «Итак, что же? Я ведь не говорю о жаловании или о чем-нибудь подобном. Я не прошу у вас денег за свою службу, а предлагаю их за вашу услугу. Но, пожалуйста, я прошу, позвольте мне вам служить нынешний день, хотя в другое время я требовал услуг для себя». «Хорошо, я согласен». — сказал всадник, уступивший просьбу. Молодой человек пожал ему руку, что было, впрочем, довольно бесцеремонно со стороны пожа Потом, обернувшись к группе всадников, с которыми мы уже знакомы, он продолжал. «Я пройду, и это всего важнее. Вы тоже, Мэнвиль, постарайтесь как-нибудь пробраться в город». «Мало того, что вы пройдете», — отвечал тот. «Надо, чтобы он вас видел». но будьте спокойны, лишь бы въехать в Париж, а за остальное я ручаюсь». «Не забудьте условный знак!» «Два пальца, приложенные к губам, кажется, так?» «Да. Ну, теперь с Богом!» «Итак, мой паж, сказал всадник, сидевший на черном коне. «Мы уговорились?» «К вашим услугам, сударь!» — отвечал молодой человек. Он с легкостью вскочил на лошадь позади своего благодетеля, который тотчас же присоединился к пяти своим товарищам, у которых уже отбирали пропускные карточки. вэнтред биш сказал робер брике следивший за ними глазами вот целый рой гасконцев